Глава 26 Офицерские организации В первых числах апреля среди офицеров Ставки возникла мысль об организации Союза офицеров армии и флота. Инициаторы Союза исходили из того взгляда, что необходимо Едино мыслить, чтобы одинаково понимать происходящие события, чтобы работать в одном направлении, ибо до настоящего времени голоса офицеров, всех офицеров, никто не слышал. Мы еще ничего не сказали по поводу переживаемых великих событий. За нас говорит всякий, кто хочет и что хочет. За нас решает военные вопросы и даже вопросы нашего быта и внутреннего уклада всякий, кто желает и как желает. Принципиальных возражений было два. Первое. Нежелание вносить самим в офицерский корпус те начала коллективного самоуправления, которые были привиты армии извне в виде советов, комитетов и съездов и внесли в нее разложение. Второе – опасение, что появление самостоятельной офицерской организации углубит еще более ту рознь, которая возникла между солдатами и офицерами. Исходя из этих взглядов, мы с верховным главнокомандующим вначале отнеслись совершенно отрицательно к возникшему предложению. Но жизнь вырвалась уже из обычных рамок и смеялась над нашими побуждениями. Появился проект декларации, который давала армии полную свободу союзов, собраний и потому представлялось уже несправедливым лишать офицеров права профессиональной организации, хотя бы как средство самосохранения. Фактически офицерские общества возникли, во многих армиях, а в Киеве, Москве, Петрограде и других городах с первых дней революции. Все они шли в разброд ощупью, а некоторые союзы крупных центров, под влиянием разлагающей обстановки тыла, проявляли уже сильный уклон к политике Советов. Тыловое офицерство зачастую жило совершенно Иную духовную жизнью, чем фронтовое. Так, например, Московский совет офицерских депутатов в начале апреля вынес резолюцию, чтобы работа временного правительства протекала в духе социалистических и политических требований демократии, представляемой Советом рабочих и солдатских депутатов и выражал пожелание, чтобы в составе Временного правительства было более представителей социалистических партий. Назревала фальсификация офицерского голоса, и в более крупном масштабе Петроградский офицерский совет созывал Всероссийский съезд офицерских депутатов, военных врачей и чиновников в Петроград на 8 мая. Это обстоятельство являлось тем более нежелательным, что инициатор съезда, Исполнительный комитет, возглавляемый подполковником Генерального штаба Гущиным, проявил уже в полной мере свое отрицательное направление участием в составлении Декларации прав солдата Соединенное заседание 13 марта. Деятельным сотрудничеством в Поливановской комиссии Лестью и угодничеством перед советом рабочих и солдатских депутатов И неудержимым стремлением к слиянию с ним На сделанное в этом смысле предложение Совет, однако, признал такое слияние по техническим условиям пока неосуществимым Учтя все эти обстоятельства, верховный главнокомандующий одобрил созыв офицерского съезда, но так, чтобы не было произведено никакого давления ни его именем, ни именем начальника штаба. Эта корректность несколько осложнила дело. Часть штабов, не сочувствуя идеи, задержала распространение воззвания, а некоторые старшие начальники, как, например, командующие войсками Омского округа, запретил вовсе Командирование офицеров.